Какая ловушка в отношениях мгновенно ставит нас в невыгодную позицию? В отношениях существует одна хитрая ловушка, попав в которую мы автоматически сразу оказываемся в невыгодной позиции, стремительно теряем наши интересы, внутреннюю уверенность и силу личности. Осознанно или нет, ее могут использовать против нас самые разные люди. Познакомимся с ней поближе и узнаем, как ловко и быстро можно ее избежать. О какой ловушке идет речь? Называется она «отложенное согласие». В момент, когда нам что-то нужно от человека или когда мы делаем человеку предложение, он с нами не соглашается. Он не говорит нам «нет» и не отказывает. Он специально уходит от ответа и занимает выжидательную позицию. Подобным образом он набивает себе цену. Подвесив нас на ожидания, он ждет, когда мы предложим ему более выгодные условия, испытав весь спектр эмоциональных мук, связанных с ожиданием. Также он оставляет себе пространство для маневра, чтобы в одностороннем порядке развернуть дальнейшие события или действия, руководствуясь только своими интересами. В ловушку отложенного согласия мы попадаем каждый раз, когда спустя некоторое время человек спускается со своего пьедестала к нам, простым смертным, со своим божественным согласием, насквозь пропитанным одолжением, в стиле «я тут подумал, ну уж так и быть, я принимаю твое предложение». И как только мы радостно соглашаемся, мы автоматически, моментально попадаем в невыгодную позицию которая дальше будет проигрываться по примерно следующему сценарию. Теперь в отношениях будет так, как я решу. Последнее слово всегда будет за мной. Я буду одним из самых высокомерных и сложных людей, которых ты знаешь в своей жизни. А считаться с твоими интересами я буду только тогда, когда посчитаю нужным. Правда жизни, с которой мы можем столкнуться в любой момент за пределами понятных, честных и простых «да», «нет» ответов. И всех ответах, в которых не прячется одолжение. К примеру, женщина говорит мужчине, «Так и быть, я согласна сходить с тобой на свидание поужинать». После того, как он на фоне ее неопределенности месяц ее активно упрашивал. Или партнер в бизнесе говорит, «Сейчас вообще не до вопросов о расширении по новому проекту». Разве что только в следующем месяце. Там ближе к делу, возможно, подумаем. Чтобы не попасть в ловушку отложенного согласия, достаточно сделать одно простое действие. В момент, когда использующий этот прием человек снизойдет до вас с высоты своей важности, ему необходимо сообщить, что то предложение, которое было озвучено ранее с вашей стороны, уже не актуально. Тогда в моменте это было разовое предложение. Акция добра с вашей стороны и аттракцион невиданной щедрости. На фоне его согласия вы пересматриваете условия и делаете новое предложение, которое для него будет менее выгодным. Если он согласится, вы скорректируете отношения и стабилизируете интересы. А если откажется, опираясь на одно из базовых правил дипломатии, не можешь договориться с человеком «объезжай». Вы начинаете искать других людей, через которых сможете достигнуть своей цели. А еще лучше заранее добиться нужного результата с помощью других вариантов. Как-то раз я пригласил девушку на свидание. Она две недели не отвечала. В моем случае я не бегал за ней и не писал ей больше. Когда она ответила, что все-таки решила сходить со мной отужинать в ресторане, я сказал ей, что предыдущее предложение больше не актуально. Но если она действительно хочет меня увидеть, то может пригласить к себе на ужин и приготовить что-то вкусное, особенное и запоминающееся. Ужин мне понравился.